Пространственная ферма в ином мире. Голова, 135 Эван. Эвон. Всю равнину Лика окружал барьер, защищающий её от ветра. Он состоял из высоких толстых деревьев, колючих лос и терновых венцов. Эти два вида растений являются очень распространёнными и встречаются практически везде на континенте Арк. В основном их используют в качестве своеобразной защиты – Хотя их оборонительная способность довольно низкая, они всё равно могут удерживать низкоуровневых магических зверей. Равнина Лика была настолько огромна, что некоторые утверждали, что её площадь превышает миллиона МО. окружить такую большую территорию безусловно непросто, это требует просто невероятного количества ресурсов. Однако эти равнины были особенными. К тому же здесь, кроме рабов и солдат клана Персел никто больше не жил. Естественно, чтобы возделывать такую большую площадь, вам потребуется как минимум несколько сотен тысяч человек. Но в реальности, на этих плодородных землях жили и работали более миллиона рабов. А это сравнимо с населением города среднего размера. Другими словами, у клана Персел был целый рабский город. Клан Персел был одним... Из самых могущественных кланов в империи Аксо. Так что не было ничего удивительного в том, что они не боялись истребления клана Будда. Старый король хотел, чтобы могущественные кланы стали его верными вассалами. Однако клан Персал преследовал только собственную выгоду. С другой стороны, клан Будда был как лезвие в руке. Поэтому, если бы не давление со стороны королевской семьи, клан Персел никогда бы не согласился на помолвку. Эван Персел являлся уважаемым главой клана. Никто не мог отрицать, что он был хорошим человеком. В юности он много путешествовал и многое пережил. Однажды он столкнулся с отцом Адма, и они стали хорошими друзьями. Ситуация не сильно изменилась, даже когда он стал великим герцогом герцогства Персал. Он всё так же продолжил помогать клану Будда. Но сейчас он ничего не мог поделать. Как ответственное лицо, он должен был приступить к исполнению своих прямых обязанностей, а именно защите герцогства Персаль и тех преимуществ, что имела старая знать. Поэтому он был вынужден выступить против клана Будда. Кроме того, кроме главы семьи существует то, что называется Советом Старейшин. Он состоит из старейшин прямых потомков и глав побочных ветвей клана Персал. Таким образом, формируется большая сеть, основанная на преимуществах и дивидендах, которую, как глава клана, возглавляет именно Эван. После внезапной смерти Старого Короля и падения клана Будда, Эван хотел помочь, но был практически беспомощен. Грин и Мэрины опасались, что без тайных усилий Эвана, Адам бы уж давным-давно умер. Но как только его тайные действия были разоблачены, Совет Старейшин объединился, чтобы оказать на него давление. Это привело к снижению его авторитета, и теперь он сам чувствовал, что является не более чем марионеткой. В конце концов, он был членом клана Персел, и его кровь была такой же, как и у них. Поэтому он попросту не мог отделиться от своей семьи. Так что Эван предпочёл занять нейтральную позицию, выступив в качестве стороннего наблюдателя. Он понял, что был только рекламной вывеской, которую совет старейшин мог заменить в любой момент без особых усилий со своей стороны. Дочь Эвана звали Рианна. Но, к сожалению, она из-за влияния своей матери мало общалась с ним. Её мать была дочерью одного из старейшин, и их брак с Эваном состоялся лишь для того, чтобы они могли его контролировать. Под влиянием её матери Рианна потеряла веру в отца и начала во всём поддерживать своего деда. Под давлением со стороны старого короля Рианне и Адаму было суждено вступить в брак. Но теперь они оба хотели разорвать эту помолвку, но не могли, так как боялись потерять свою репутацию. Однако методы, которыми решила воспользоваться Риана, были довольно примитивными. Получив согласие своего деда, она послала разведчиков в черную пустошь разузнать о состоянии клана Будда и убить Адама, если тот был всё ещё жив. Но девушка никогда бы не подумала, что Джао захочет отомстить и призовёт бесчисленные полчища насекомых на их поля. Джао и Грена настояли у входа в равнины Лика. По пути сюда они прошли через множество деревень, но они всё ещё могли видеть простых людей. Эти люди отдали свои плодородные земли клану Персел и вынуждены были переселиться на бесплодные, что окружали равнины Лика. Поэтому вполне естественно, что их жизнь стала тяжелее во много раз. Обычные люди не могли попасть в равнины Ликка. Во-первых, потому что армия клана Персал патрулировала их границы, а во-вторых, из-за установленного барьера. В настоящее время Грин и Джао стояли возле барьера. Кажется, что его самая хрупкая часть была не менее 100 метров в ширину. Джаво вздохнул и сказал... «А клан Персал действительно очень богат, а раз у них хватило ресурсов самостоятельно создать такой барьер». Грин кивнул и ответил. «Их богатства накапливались всем кланам в течение тысячи лет, но даже им понадобилось пять лет и множество людей, чтобы построить этот барьер. Десятки тысяч рабов погибали в процессе его строительства». В ответ же Джао кивнул и сказал... «Дедушка Кун, ещё слишком рано, так почему бы нам не отдохнуть сегодня здесь, а на равнины мы отправимся завтра?» Грин не стал возражать, так как уже практически стемнело, и они всё равно бы ничего не успели сделать менее чем за три часа. Попав же в пространственную ферму, они смогли проследить за ситуацией на Каменной горе. Но всё было так же тихо, как и всегда. Лаура уже прислала очередную партию из тысячи деревянных бочек, так что теперь они могут официально начать заниматься отжимом и продажей масла. Джао и Грину понадобилось всего 5 дней, чтобы добраться к равнинам Лика, и всё это время процесс отжима масла не останавливался ни на минуту, так как практически всю работу делала неутомимая нежить. Также для запуска масляных прессов Джао использовал своих чешуйчатых антилоп гно, предварительно подняв их в качестве нежити. Однако он и сделал их не скелетов, а зомби. Зомби имели более высокий уровень по сравнению со сми. Скелет первого уровня в бою очень слаб и малоэффективен, в то время как зомби первого уровня сильнее воина второго уровня. Однако превратить мертвецов в зомби в 10 раз сложнее, чем поднять трупы в качестве скелетов, поэтому обычно чёрные маги не создавали такую нежить, как зомби. Эмм, примечание. Так как дальше идёт бесполезная вода, туда словно переводить не буду, так только самое основное. Итак, первый уровень. Железные зомби физически сильнее воинов первого и второго уровней, но настолько медленные, что даже воин первого уровня сможет увернуться от его атаки. Второй уровень. Черный железный зомби имеет практически такую же скорость, что и скелет второго уровня. Физически же такие зомби уже сильнее воинов третьего уровня. Третий уровень. Бронзовый зомби уже сможет победить воина четвертого уровня при условии, что попадет по нему. Четвертый зомби чумной зомби, как понятно из названия, их атаки ядовитые. Пятый уровень большой зомби, сильнее, быстрее и токсичнее чумных зомби. Шестой уровень серебряный зомби, сильнее, быстрее и токсичнее больших зомби. Седьмой уровень якин азиатский зомби, сильнее, быстрее и токсичнее серебряных зомби. Восьмой уровень золотой зомби. Сильнее, быстрее и токсичнее яки азиатский зомби. Девятый уровень. Император зомби. Сильнее, быстрее и токсичнее золотых зомби. Но на континенте Арк самым высокоуровневым зомби считался чумной зомби, так как для поднятия более сильных зомби у чёрных магов уже попросту не хватало сил. Телеграмм. Чат. Да. Да. Telegram. Угу. Угу. Угу. Угу.